Не будем понапрасну ломать голову над задачей, которую нам решить не под силу. Пусть ее решает Егор. У него и работа позволяет, и времени свободного много. Нам не до этого. Тут, боюсь, как бы меня из отпуска досрочно не вызвали. А я не исключаю, что такая шальная мысль может посетить светлую голову нашего председателя. Весна, судя по всему, будет короткой. Тут только успевай поворачиваться. Вот такие дела, Светка, а ты все об этом следопыте Митрофанове. Ладно, пойду часика два отдохну, а там, глядишь, и вечер скотину управлять надо. Да ты уж допил бы вино, а то мне кружка нужна. Неретин бросил взгляд на жену и понял, что в ее предложении нет подвоха. Не стал ждать, пока она попросит его дважды. Допив вино, взял ломтик огурца встал со стула и, не сказав больше ни слова, ушел к себе в кабинет. Светлана поняла, что он решил подремать на диване, где имел привычку отдыхать днем в обеденный перерыв. Не торопясь, он извлек из пакета свернутые пополам листы бумаги с машинописным текстом. Их было достаточно много, около двадцати. Развернув листы... Николай Федорович увидел фотографии мужчины, анфас и профиль в тюремной одежде. На ней был изображен, судя по надписи, «Смирнов Афанасий Иванович» в далеком 1948 году. Мошкин излет из кармана фотографию мертвого бомжа и сравнил ее с теми, что были в пакете. Овалы лица, форма носа, губ, бровей... Говорили о том, что на этих фотографиях разных лет изображен один и тот же человек. Несмотря на то, что между этими фотографиями пролегала временная разница почти в полвека, не признать сходство было просто невозможно. Шумилин, не желая мешать Николаю Федоровичу, занялся бумагами, которые вы забили и были разложены перед ним на столе. Внутренне, разрешив для себя вопрос с фотографиями, Мошкин стал знакомиться с другими документами. В пакете оказалась копия приговора по делу Смирнова Афанасия Ивановича, 1922 года рождения, уроженца Пендинской области. Поняв важность присланного документа, Николай Федорович не мог удержаться от того, чтобы не начать читать его прямо здесь, в кабинете Шумилина. Его нетерпение можно было понять и объяснить желанием побыстрее найти хоть какую-нибудь нить, ведущую к разгадке убийства. Надежда на благоприятный исход расследования внутренне жила в нем постоянно. Полковник читал копию быстро, как читают конспект в последнее мгновение перед экзаменом, фиксируя в памяти все до мельчайших подробностей. Афанасий родился и вырос в большой крестьянской семье, где кроме него было еще 10 детей. Окончил начальную школу, на фронт попал с первых дней войны. О том, как служил рядовой Смирнов в 637-м пехотном полку 26-й стрелковой дивизии, в копии приговора не было сказано ни одного слова. Осенью 1941 года Часть, в которой служил Афанасий Иванович, в районе города Ромны попала в немецкий котел, а он оказался во вражеском плену. Потом шло перечисление ряда концлагерей, которые он прошел, начиная с полевого лагеря у станции Лазорки и кончая Треблинкой. Потом потрачил у немецкого бюргера восточной Пруссии. После взятия Кёнигсберга в 1944 году Боясь наказания, бежал в лес, прибился к латышским лесным братьям. При проведении одной из операций советских войск по уничтожению национальных партизан был взят раненым в бою с оружием в руках. В 1948 году военным трибуналом в городе Винцпилс осужден к 25 годам спецвагерей. Основное, что у свину Смирнову – Это измена родине и присяги, а также участие в военных действиях с оружием в руках на стороне бандитских формирований. В те времена этого было достаточно, чтобы Смирнова без лишних разговоров расстреляли. Но трибунал решил судьбу Смирнова по-другому. Ему дали такой срок не без умысла, а чтобы он в сласть хлебнул горюшка в гулаге. 25 лет. Это тот же смертный приговор, только во времени. Человеку было просто не под силу вынести такое бремя каторги, непосильного труда, ужасных сибирских морозов. Но, видимо, и судьба иногда делает труднообъяснимые ошибки. Смирнов, наперекор логики членов военного трибунала, прошел через все и остался жив. Из приложенной справки Мошкин узнал, что 25 лет Смирнов отрубил полностью от звонка до звонка. Весь срок провел на Сахалине, по ту сторону Татарского пролива. В справке значилось, что после отбытия срока заключения Смирнов отбыл по месту жительства родителей в село Казарка Пензенской области. Ничего более из документов, находящихся в пакете, узнать не удалось. А вопросов в голове Николая Федоровича возникло множество, и чтобы на них ответить, необходимо было поднять и познакомиться с делом Смирнова, а главное узнать, как жил он последние годы. Но и того, что Мошкин узнал, было достаточно, чтобы на личность убитого смотреть по-другому. Правильно сказал Шумилин, что погибший был не так прост, как казалось поначалу. «Ну как? Не ожидал такого?» — прервал раздумья Леонид Семенович. Николай Федорович помедлил немного, как бы собираясь с мыслями, а потом сказал. «Честное слово, я не ожидал ничего подобного, и, по правде говоря, тут есть над чем подумать. Вот и я, когда прочитал эти бумаги, понял, что дело это непростое, и повозиться с ним придется. Ладно». Посмотрим. Спасибо за бумагу, но я пойду к себе. Мне нужно все обмозговать. А что не захожу к тебе, не обижайся. Сам видишь, какие загадки мне загадывают. Мне самому хочется с тобой поговорить о многом. А ты подъезжай ко мне с супругой в воскресенье, часам к двум дня, вот тогда и поговорим обо всем, без суеты и спешки. Что на это скажешь? Спасибо за приглашение. «Я им обязательно воспользуюсь». «Вот и договорились, а сейчас, извини, я ухожу». Попрощавшись с Шумилиным, Мошкин вышел от него и направился в свой кабинет, держа пакет из плотной бумаги в правой руке. В одной из ночей всю группу из 26 человек с Вильгельмом Шейлем во главе погрузили в тяжелый армейский грузовик – и вывезли на уже знакомый Архипову аэродром. Буквально за несколько минут до отправки всех переодели в потрепанное красноармейское обмундирование без знаков различия. Грузовик подогнали почти вплотную к ожидавшему их на взлетной полосе военно-транспортному самолету. Личный состав диверсионной группы в считанные минуты был перегружен в самолет... И едва за ними закрылась дверь, как он, взрывев двигателями, начал разбег. Полет продолжался более четырех часов, и за это время, хоть и были все одеты в шинели, успели порядком замерзнуть. Небо было безоблачным, и по звездам в иллюминаторе Архипов определил, что самолет держал курс на юг-юго-восток. Все говорило о том, что группу перебрасывают поближе к предстоящему району действий. От перепада давления уши вдруг стало закладывать, и Сергей понял, что самолет по крутой траектории идет на снижение. Экипаж самолета, показав хорошую летную выучку, посадил машину так, что Архипов не заметил момент касания землей. После короткого пробега по неосвещенному аэродрому самолет вырулил на стоянку. Когда открыли дверь, и диверсанты по трапу сошли на землю, то Сергея удивило, что аэродром был не грунтовой, а с бетонным покрытием. У него мелькнула мысль, что такая посадочная полоса может быть только в крупном областном центре. Уже позднее он узнал, Что группа приземлилась в аэропорту города Минска. Вновь всех погрузили в крытый брезентом грузовик, и через полчаса доставили в старинный особняк, который был обнесен высоким глухим забором. Всех разместили в одной большой комнате, где стояли аккуратно заправленные двухъярусные солдатские кровати. До полудня следующего дня. Группе дали возможность хорошенько отоспаться. После обеда личному составу было предоставлено время, чтобы тщательно подготовиться к предстоящей операции. Диверсанты приводили в порядок оружие, укладывали в вещмешки патроны, галеты, консервы и многое другое, что так необходимо в экстремальных условиях. Шейля и Архипова Появившийся вестовой пригласил следовать за собой. Сергей понял, что их вызывают для того, чтобы поставить предстоящую задачу. В действительности все так и оказалось. В большом, со вкусом обставленном старинной мебелью кабинете их поджидали двое. Дорман, одетый в штатское, и типичный ариец с погонами капитана на полевом мундире. Переступив порог кабинета, Шейль четко поприветствовал офицеров и доложил о своем прибытии. Дорман удостоил их чести, поздоровавшись с каждым за руку. После энергичных рукопожатий он представил капитана. «Знакомьтесь, это Гауптман Зигерт из Госбезопасности. Он ведет вас в курс предстоящей операции». После этих слов... Дорман опустился в стоявшее у стола резное кресло старинной работы. Зигерт, пожав обоим офицерам руки своей цепкой ладонью, жестом пригласил их к столу, на котором была развернута мелкомасштабная карта. Когда они послушно приблизились к столу, то вид карты очень удивил их. На ней был изображен большой участок местности, сплошь окрашенный в зеленый цвет. Если верить условным обозначением, это был обширный массив леса. В перемешку с лесом были указаны условными знаками топи и болотистые места. Их было так много, что создавалось впечатление, будто это одно огромное болото, сплошь усаженное лесом. Две маленькие деревеньки, затерявшиеся в этой глуши, своими названиями не вносили дополнительной информации. В верхнем правом углу карты виднелась часть автострады, которая пересекала небольшую речушку. Как ни старался Архипов, но определить район нахождения этого массива леса и болот он не мог. Зигерт и Дорман внимательно наблюдали за их реакцией, давая возможность диверсантам сделать самостоятельные выводы. Только прочитав в глазах Шейля и Архипова неудовлетворенное любопытство, Зигерт заговорил. «Мы пригласили вас сюда, господа, для того, чтобы поставить перед вами трудную и не совсем обычную задачу. Уже посмотрев на карту местности, где вам и вашей группе предстоит выполнить задание, видно, что дело это простым не покажется. Обилие болот – и непроходимых топий существенно осложнит и без того трудную операцию. После этих слов Зигерт мельком глянул на Дормана, как бы спрашивая разрешение на изложение самой сути предстоящего задания. Лицо представителя штаба было беспристрастным. Капитан в этом увидел молчаливое согласие и перевел свои пронзительные глазки на Шейля и Архипова. По внешнему виду офицеров чувствовалось, что их распирает желание побыстрее узнать все подробности предстоящей операции. В сердцах, бросив пакет на стол, Николай Федорович закурил и, выпустив целое облако дыма, подошел к окну. Глядя на торопливо идущих по улице людей, он вновь мысленно вернулся к личности Смирнова Афанасия. «Конечно!» По всем канонам следственной науки необходимо было не только установить личность убитого, но и узнать, как он жил, в каких условиях формировался его характер.